Кузенцов хотел было заметить, что англичане по сю пору учатся у Станиславского, Мейрхольда, Вахтангова и Таирова, но понял, что делать этого не следует. Порою лицо доцента во время бесед о национальном замирало, покрывалось мелкими старческими морщинками, глаза останавливались, делаясь какими-то водянистыми, прозрачными, словно наполнялись невыплаканными слезами. Собеседников такие моменты Тихомиров не слышал.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 «Мы еще свои удаль не выказали миру, обождите, выкажем, громко выкажем!» Подписи на бумаге свидетельствовали. Тихомиров имеет такие выходы, о которых кузинцову и не мечталось, хотя он за долгие 23 года службы в своем маленьком кабинетике, оббитом теплыми деревянными панелями, оброс связями со всеми министерствами. И сейчас, анализируя беседу с Воравиным,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 составьте на него обновленную справочку. Хочешь мира — готовься к войне. Наши арийские проводцы умели формулировать мысль емче, чем мы. Издержки революционных сдвигов, плеб сговорлив, аристократия медальна». Закрыв глаза, устал, лицо побледнело, Тихомиров тихо с горечью заключил. «Хорошая фамилия, Варравин. Что-то удалое в ней есть, широкое. Жаль парня» но если мешает придется ломать и нового выхода в создавшейся ситуации нет вы правы